теория и практика кощунства часть первая у всех культов и религий есть одна небольшая проблемка она заключается в отсутствии бога как такового а также любых косвенных признаков его существования это досадная мелочь конечно нервирует верующих правда не всегда Они сами уже научились мириться с этим фактом, но очень переживают, когда о нем узнают другие. Верующим кажется, что когда открывается истинное положение дел, то они со своими свечками, культом вяленых мертвецов и челмами выглядят глуповато. Секрет отсутствия Бога, Конечно, можно маскировать невнятицей пышных обрядов, ритуальными танцами или демагогией про духовность. Можно, но только до определенной минуты. А она рано или поздно приходит, и тогда практическое отсутствие божества становится очевидно всем и каждому. Согласитесь, для верующего это не слишком приятное мгновение. Выставленный дурачком, он, как правило, впадает в бешенство, Которая в меру его испорченности может быть реализована как через простой скандал, как, так и через очередь из АКМ. Есть много различных способов обнажить пикантный факт бога отсутствия. Но универсальной способностью расставить точки над И в этом вопросе обладает лишь хорошее сочное кощунство. Почему? Потому что это. напрямую задев личное достоинство Бога, кощунство, по идее, должно спровоцировать Бога на немедленные ответные действия. По сути дела, Бог получает подзатыльник. Конечно, он может поджать хвост и промолчать, но для существа с таким грозно-кровавым имиджем, как, например, у иудео-христианского Бога, Это не слишком приличная поза. Безмолвие и бездействие божества в данном случае работает на его десакрализацию, то есть на рассвященнивание. Рушится профессиональная репутация бога, крепко вколоченная в сознание публики. Сочинители религии списывали основные черты богов самих себя. Поэтому... Мстительность, мнительность, истеричность стали характерными особенностями и сверхъестественных персонажей. Конечно, есть вариации. Есть культы помягче, есть культы пожестче. Но вот иудаизм, христианство и мусульманство давно попали в капкан собственной пропагандистской кампании. Они, в отличие от других религий, отрезали себе все пути к отступлению, придумав для себя не просто очень злобного, но еще и чрезвычайно капризного бога. Их бог начисто лишен чувства юмора, а 80% его лексики – это шантаж и кровавые угрозы. Конечно, все божества от буддийской Палден-Лхамо до чукотского маленького бога Певчунина склочничают, истерикуют и истребляют людей. Но Зевс, древнегреческий, он хотя бы периодически отвлекается на осеменение зазевавшихся гречанок. Палден часть времени тратит на пошив аксессуаров из кожи сына, а вот у библейского бога нет вообще никаких других занятий, кроме самолюбования и запугивания бедных хома. Самоутверждается он, преимущественно за счет массовых убийств и различных распальцовок. И то, и другое, судя по Библии, имело сумасшедший успех у скотоводов древности. Именно такой Бог им был и нужен. Давайте вспомним. «И залью на тебя негодование мое, дохну на тебя огнем ярости моей, ты будешь пищей огню, кровь твоя да останется на земле, не будут вспоминать о тебе, ибо я, Господь, сказал это». книга Иезекииля, да и будете есть плоть сыновей ваших и плоть дочерей ваших будете есть книга левит да старика юношу и девицу и младенца и жен бейте до смерти опять-таки езекииль кто вдали тот умрет от морской язвы а кто близко тот падет от меча а оставшийся умрет от голода, и узнаете, что я Господь. Это, опять-таки, Библия. Даже ничем не обиженный, ничем, этот Бог кидается с неба камнями, поливает людей огнем или насылает на них эпидемии, войны и несчастье. Он может засушить дерево, не обнаружив на нем в марте месяце плоды. Адаму, оглянувшуюся на свой собственный Пылающий дом, щелчком пальцев этот бог превращает в соляной столб. Без всяких причин этот бог уничтожает целые города и вырезает целые народы, а в один прекрасный момент устраивает массовое убийство всего человечества в целом. В водах всемирного потопа библейское божество хладнокровно топит всех, включая грудных детей. беременных дам, древних старух, сделав исключение лишь для своего доверенного лица по имени Ной. Отметим, что Библия предлагает нам очень специфическую картину бедствия. Все внимание акцентировано на кораблике, где уютно расположились зверюшки и Ноева семейства. Сотни тысяч, а возможные миллионы детей и взрослых мучительно умирающих в этот момент, удостоены лишь небрежного упоминания. Ха! Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота. Ха-ха-ха-ха-ха! Бытие, 7 глава, 23 стих. Невинная шуточка деревенских детей в адрес его другого доверенного лица, пророка Елисея, тоже вызывает немедленную реакцию Бога. Но поскольку... он все время изобретает какие-нибудь новые способы убийств, то малышей жгут не серой и не топят, как это было в других случаях, а рвут медведицами. И вышли две медведицы из леса и растерзали 42 ребенка. Бог и медведицы после этого, вероятно, меланхолично ковыряют в зубах, предоставив матерям собирать и оплакивать останки разорванных детишек. Вообще, согласно священному писанию, дети – это особая слабость христианского бога. Он любит и умеет их уничтожать. Мы, правда, не знаем, каким именно образом бог убил всех первенцев в Египте. Почитайте книгу «Исход». Но массовый забой младенцев – это именно его имиджевая акция, к которой он тщательно готовился, обсуждая ее с Моисеем. Священное Писание христиан дипломатично сообщает лишь о том, что сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы маленького мертвеца. Любил Бог оттянуться и на грудничках. Первая книга царств. Но не обделял внимания и внутриутробников. Это книга пророка Осии. По этому поводу в книге пророка Осии употребляется особо пикантное выражение «рассечь беременных». Впрочем, разорванные дети, массовые убийства и насылание эпидемий – это штатный репертуар библейского бога. Просто для поддержания в публике должного градуса страха Божия и непреходящего напоминания о величии его, Настоящая истерика божества начинается тогда, когда он в той или иной форме получает подзатыльник, то есть становится объектом насмешек или прямого глумления. Естественно, никто из персонажей священного писания не называет бога идиотом. Никто не рисует на него карикатур. Древнееврейские кощунства имеют такую весьма деликатную природу, но даже попытка просто заглянуть... В Ковчег Завета, вызывает немедленную и очень злобную реакцию Бога. И поразил он жителей Вевсамеса за то, что они заглядывали в Ковчег и убил из народа 50 тысяч семьдесят человек. Первая книга царств. Забавная выходка двух мальчишек, Надава и Авиуда, осмелившихся воскурить, ну, какой-то не тот ладан. приводит к тому, что «и вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они перед лицом Господним. Книга Левитра. Мы можем предъявить множество таких примеров, но даже и этих примеров достаточно, чтобы составить представление о характере и наклонностях Иеговы, Саваофа и Иисуса. В течение 20 веков его имидж молниеносного и беспощадного карателя – тщательно поддерживался и культивировался церковью. Естественно, любая невинная шуточка в адрес Бога должна и сегодня гарантировать нахалу превращение в пригоршню праха, причем немедленно, а уж в случае прямого оскорбления Божьего Величества должны треснуть небеса и архангелы извлечь мечи огненные и порубить нечестивца на сотню обжаренных кусочков. Расщепление культовых досок икон на вернисаже должно было бы завершиться потоками пылающей серы с небес, а песенка в ХХС мгновенным разрыванием девчонок-кощунниц по крайней мере надвое. Но звучат песенки Пуси, летят иконные щепки, скрипят фломастеры Шарли и ничего не происходит. Не летят шестиглазые, шестикрылатие, прошу прощения, Серафимы, не разверзают небес 16-ти шестнадцатиглазые Херувимы, многократно обещанное Библией кровавое шоу оказывается всего лишь древнееврейской сказкой, такой же и глупой, и злой, как и фигуры ее центрального персонажа. Этот момент для всякого верующего, выдрессированного в убежденности, что Бог всемогущ, всеведущий, а главное крайне свиреп, почти невыносим. Конечно, ему тоже очевиден признак отсутствия. И тогда он собственной суетой пытается замаскировать ту нестерпимую тишину и будничность, что наступает после кощунства. И он заполняет ее воем многомиллионного митинга автоматными очередями или голосом судьи Марины Сыровой. Верующих можно понять. Им очень не хочется выглядеть дураками, впустую потратившими жизнь на долбежку лбом о и поцелуи с сушенными трупами. Имея некоторый религиозный опыт, они точно знают, что в результате кощунства ничего не произойдет. И берутся сделать за своего бога его работу. Ситуацию подогревают попы. Когда обычными способами факт отсутствия Бога завуалировать уже не удается, то сочиняются новые статьи уголовного кодекса, разжигаются костры, а верующим придумывают некие, придумывают некие особые чувства, которых нет у других людей. Эти чувства сегодня неплохо заменяют Бога, сами становясь объектом поклонения. О том, существуют ли... Эти чувства на самом деле мы поговорим во второй части нашей статьи. А сейчас постскриптум. Существует стереотип, основанный на каноническом и догматическом невежестве. Верующие наивно делят Ветхий и Новый Завет, вероятно, предполагая, что в этих книгах речь идет о разных богах. Делят Библию и Евангелие. Отнюдь все не так. Особая пикантность ситуации заключается в том, что Иисус и разрыватель детишек медведями, и устроитель потопа – это один и тот же Бог, в зависимости от конъюнктуры, меняющей имена и так называемые сущности. В христианстве не два Бога и не три, он один.